Глава 53. «Ради любви». «Ладно, мы продолжим разговор. Когда здесь появится ваш отчим?» Полковник Гущин вышел из кабинета. Достал мобильник и позвонил в углавк на Никитский. Продиктовал подчиненным адрес Петра Грибова. «Товарищ полковник, вы срочно нужны. Там эти явились, охранник киселёв и девочка. киселёв требует свидания с Анной Архиповой. «Прямо из себя выходит», — доложил помощник дежурного. «Вот еще напасть», — Гущин скрипнул зубами. «Я дело об убийстве на проспекте Мира наизусть помню, но хотел бы снова полистать. В свете последних событий». Возле дежурной части стояли Павел киселёв и Виола. Катя поразилась, как изменился охранник. Вместо обычно спокойного, вальяжного, сознающего свою силу и привлекательность парня, Нервный субъект с лихорадочным взглядом, и... Она поклясться была готова, с красными заплаканными глазами. Крутые охранники не плачут. «Уведи девочку, незачем ей слушать», — тихо сказал Гущин. «Мы будем в кабинете, можешь поприсутствовать. Но вмешиваться запрещаю, понятно? чтобы не услышала, молчи». «Вы же не станете его лупить, правда?» Катя подошла к Виоле. Гущин увёл Киселёва в кабинет при дежурной части. Катя вспомнила. С Виолой так никто до сих пор и не поговорил. Тогда в больнице не получилось, а сейчас не тот момент. Но Виола выглядела спокойной. «С мамой не получится сегодня увидеться», сказала ей Катя. «Следователь прокуратуры, он теперь дело ведёт, пока не даёт разрешение родственникам на свидание». «Тут ведь этот лысый толстяк главный», сказала Виола, имея в виду Гущина. Попросите его. Я не могу. Пожалуйста, очень вас прошу. И Офелия тоже умоляет. Пустите нас к маме. Виола, я не могу. Пожалуйста. Виола схватила Катю за руку. Пойми, нужны разрешение документ. Это только следователь решает. А где твоя сестра? Где Офелия? Филя дома. Заперлась у себя. Никого не хочет видеть. Но она тоже просит, как и я. Умоляет. Виола. «Ненавижу вас! Ненавижу вас всех!» Девочка ринулась к выходу, едва не сбив с ног двух патрульных, входивших в отдел. «Эй, эй, куда? Задержанная, что ли?» «Нет, пропустите ее, не трогайте». Катя чувствовала себя так, словно ее сейчас отхлестали прилюдно. «Ненавижу вас». Так устами подростка город Электрогорск подводил итог. Прощался, благодарил их за то, что они пытались разобраться, отделить зерна от плевел. отыскать ту самую каплю застарелого яда в здешней крови и генах. Катя отвернулась к стене, чтобы помощник дежурного и патрульная сейчас не видели ее лица. Постояла секунду, а потом направилась к кабинету, где полковник Гущин потрошил свидетеля, в отношении которого возникли подозрения. «Вы ведь любите ее, правда?» Это было первое, что Катя услышала, приоткрыв дверь. Она решила не входить, просто послушать их. «Вы любите свою хозяйку Анну Архипову. И давно». «Мне надо её увидеть. Пожалуйста, разрешите мне свидание с ней». Голос охранника Киселёва выдавал сильнейшее волнение. Даже тут, в прокуренном кабинете дежурки, это ощущалось. Любовь, когда рвётся наружу вот так, не выбирает мест, не знает границ. «Я ведь вам верил, Павел. И долгое время считал, что вы единственный добросовестный свидетель». в том деле об убийстве ее мужа. Раненый, потерпевший, оставшийся в живых. Одним словом, идеальный свидетель, показания которого легли в основу нашей версии. Опираясь на эту версию, мы так никого и не поймали за эти три года. А ваша тяжелая рана зарубцевалась. А ведь если подумать, если принять за модель совершенно иную версию, что киллера и не существовало вовсе, А были только вы и ваш босс, ее муж, которому вы ревновали. Если хоть на одно мгновение принять вот эту версию за правду, то улавливаете мою мысль, Павел. Ведь тогда выходит, что вы всему причиной. Вы — начало всей этой истории. Не сделая вы то, что, возможно, сделали там, то и вот этого всего, всего вот этого не было бы. И она, Анна, ваша любовь. Не сидела бы сейчас тут ВВС по обвинению в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений. Знаете, какой срок ей теперь светит?» Катя за дверью ждала, что скажет на это Павел киселёв. «Молчание. Завтра Анну Архипову увезут в тюрьму. Матросская тишина». Гущин не повышал голос и говорил раздумчиво, взвешенно. «В нарушении всех правил я могу вам дать свидание с ней сейчас». Но только на одном условии. На каком? Вы признаетесь ей, что это вы три года назад застрелили ее мужа. Катя замерла. Вот, вот сейчас охранник начнет кричать. Да вы что, я этого не делал. Совсем охренели. Как вы смеете бросаться такими обвинениями? Вот, вот сейчас всё там взорвется. Ну уже давай, кричи, ругайся, оправдывайся. Молчание. У нас нет против вас доказательств, сказал Гущин. Иначе наш с вами разговор тут был бы иным. Но я честен с вами. О убийстве Бориса Архипова мы вам не можем инкриминировать. Но если это сделали вы, то значит, вы причина всему, что произошло после. Это из-за вас женщина, которую вы любите, схватилась за оружие, чтобы мстить и убила. Вам с этим жить теперь. «Итак, вы принимаете мое условие?» «Нет». «Вы отказываетесь от свидания с ней?» «Молчание». Потом Павел Киселев спросил. «Я могу идти?» «Да, вы свободны. Вас никто не задерживает. Значит, будете жить с этим?» Киселев прошел мимо Кати, не заметив ее.